43. Через несколько дней на стол перед Степой легла красная софьяновая папка со справкой по дельта-кредиту, которую подготовила Мюс. В папке была большая цветная фотография и девять покрытых мелким шрифтом страниц. От каждой из них у Степы осталось такое чувство, будто ему дали кулаком по роже, причем каждый раз удар наносился под другим углом, чтобы он не привыкал.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 только обслуживало русско-немецкий консорциум «Айннене», зарегистрированный для ухода от налогов на территории Ненецкого автономного округа. Про «Айннене» удалось узнать на удивление мало. Концы были спрятаны в воду так хорошо, что это тоже походило на семейный бизнес. Если так, Саракандаев был серьезным врагом. Очень серьезным. Но Степа не собирался сдаваться без боя.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 Срокандаев проводил ночи в элитных ночных клубах. Степу туда было не заманить. Срокандаев ездил на Астон-Мартине модели Ванквиш-12, как у Джеймса Бонда, только у Бонда не было мигалки, а у Срокандаева была. Степа предпочитал солидно-патриотичный Русич Ви-700, сделанный на основе классического Гелендвагена.